Это не тот амулет. Я снова открыто посмотрела на его светлость и четко повторила. Первый раз вижу. Брови собеседника чуть приподнялись. Кажется, наш железный сорби удивился. Ну что же, задумчиво пробормотал он. Тем лучше. Я ощутила, как заклинание распознавания правды легко рассеялось в воздухе. Раз вы по-прежнему непреклонны, В таком случае я расскажу вам одну занятную историю. Возможно, она заставит вас передумать. Мужчина снова полез во внутренний карман и вытащил небольшой золоченый обломок неизвестно чего. На остром крае слома виднелись маленькие бурые пятнышки. Боже, Ари, надеюсь, это не то, о чем я думаю. Рука попыталась снова потянуться к бокалу, но вовремя остановилась. Вино меня расслабило, Сняв нервное напряжение, и хватит. Нетрезвая голова мне сейчас ни к чему. Только скорее себя выдам. Вместо этого я пододвинула поближе чашечку с кофе. Так намного лучше. Милорд, если вы желаете вновь спросить, что это, то я отвечу вам то же самое. Эту вещь я тоже впервые вижу. Возможно, возможно, отозвался тот. В начале лета... В королевском дворце давали бал маскарад. А это... Герцог взял в руки обломок и повертел, чтобы я хорошо рассмотрела. Маленький кусочек вентиляционной решетки. Об него поцарапался кто-то из гостей бала, гуляя м -м, по саду, где такие романтичные фонарики. Сорби фактически процитировал то, что я ему говорила на балу. Вспомнилась эта проклятая ночь, Я ползу, замирая от страха, по узкой вентиляционной трубе. Ноги упираются в решетку, со всей дури ее выбиваю и выскакиваю наружу, в уборную одной из гостевых комнат. С одни запястья, словно я все же умудрилась поцарапаться. Вдруг резко, без предупреждения, Сорби поймал мою кисть и палец что-то укололо. Я попыталась вырваться, но сильная рука еще крепче сдавила мне пальцы. На кончике мизинца появилась маленькая капля крови. Мы молча сидели, глядя друг другу в глаза. Я настороженно, едва дыша, пытаясь скрыть страх. Джек чуть насмешливо. Неожиданно он отпустил руку. Да, эти прогулки порой бывают столь опасны. К сожалению, кровь на осколке высохла, и к ней нельзя применить поисковые заклинания. Но это не значит, что нельзя сделать анализ. Собеседник расслабился и, откинувшись назад, чуть покачался в кресле. Я молчала, ожидая продолжения и пытаясь унять чрезмерное сердцебиение. Дышать стало тяжело. Я незаметно выдохнула и облизала внезапно пересохшие губы. Тем временем Сорби подался в мою сторону, опершись локтями на стол. «Вот так он, наверное, и с преступниками в участке разговаривает», — Мелькнуло в голове. И негромко произнес. Вы ведь прекрасно понимаете, что если я отпустил вашу руку, то это по существу ничего не значит. Я могу телепортировать нас с вами в участок вдоль секунды, прямо с этим столом. А комнатки в подземелье столь неуютны, особенно для леди. Не желаете передумать насчет заказа? Я сильно сжала под столом руку, дожидаясь, пока та перестанет дрожать и протянула ее сорби. «Могу я взглянуть на обломок?» Вежливым тихим тоном произнесла я, попытавшись показать собеседнику, что впечатлена происходящим и уже почти согласна на все, что угодно. Мужчина еще секунду на меня внимательно смотрел, затем пододвинул важную улику. Я аккуратно взяла кусочек металла и развернулась к входу на террасу, откуда падал свет, чтобы рассмотреть его поближе. Вероятно, несколько неудачно подвернулась или откинулась на спинку, потому что легкое кресло неожиданно подо мной покачнулось. Поняв, что сейчас упаду, я взмахнула руками, пытаясь балансировать. Одновременно обломок решетки совершил небольшой полет в воздухе и плюхнулся мне в кофе. «Боже, какая я неуклюжая!» воскликнула я, и ухватила ложечку, чтобы извлечь из чашки беглеца. Однако тот почему-то нашелся не сразу, зато кофе хорошенько перемешался. К тому моменту, как кусочек металла был вытащен, уверена, никаких следов на нем не осталось. Я смутилась, покраснела и огорчилась сверх всякой меры. «Ах, что же я наделала?» Проблеяла покаянным тоном. За время представления сорби даже не пошевелился наблюдая за моими действиями. Теперь же я заметила, как чуть приподнялся уголок губ. Затем он поднял руки и сделал несколько медленных хлопков. Мое уважение, леди. Вы быстро растете. Однако я из роли выходить не собиралась. В качестве компенсации за причиненное беспокойство я так и быть готова выполнить ваш заказ. Но только, вы же понимаете, только один раз «Исключительно, чтобы искупить свою вину. Я больше не работаю». «Понимаю», — спокойно ответил милорд. «Но ведь вы не можете быть уверенной, что у нас не осталось образца вашей... Ах, простите, оговорился, не вашей крови с этого обломка». Я мрачно посмотрела на говорившего. «Конечно, это так, но с другой стороны поцарапаться можно где угодно, а этот осколок чист». «И кому нужны эти отмазки?» – спросила сама себя. Ответ не нашелся. Скользнув взглядом по столу, я заметила, что даже съела свой ужин, хотя ни самих блюд, ни их вкуса не могла вспомнить. «Закажите мне еще кофе, а лучше сразу два», – обратилась к Сорби. Тот засмеялся. «Два? У меня не осталось ничего интересного, что еще можно утопить!» Он поднял руку, подзывая официанта, Затем продолжил. А теперь давайте поговорим, как взрослые люди. Если бы я хотел вам навредить, я бы мог уже миллион раз это сделать. Тем не менее, можете верить или нет, мне этого не хочется. Поэтому я сразу предложил вам просто заказ. Кстати, не слишком сложный, не опасный и с адекватной оплатой. Надеюсь, вы не станете этого отрицать? Не стану, кивнула я. Ну вот. Поэтому и расслабьтесь. И относительно амулета тоже. С моей стороны вам ничто не грозит. Даю слово лорда. Открыто поклялся герцог. И я поверила, что он не врет. Образец вашей крови у меня действительно остался. Но не беспокойтесь. Я его оставлю только как залог. Мало ли что вам в будущем вздумается совершить. В лицо вас узнать сложно. Это мастерство выше всяких похвал. «Ауру, как я понял, вы тоже меняете слишком легко. Не иначе, как личное свойство дара. Не мне с ним бороться. А так у меня останется хоть какая-то возможность вас идентифицировать. И еще. Действительно серьезное наказание вам грозит, только если пойдете против короны. Либо обнаглеете сверх всякой меры, например, решите стать серийным убийцем-маньяком. В остальном, я знаю намного больше вас, И о делах Джокера, и о прошлом и настоящем Берты, и о Генри. Тем не менее, все эти люди до сих пор гуляют на свободе и прекрасно себя чувствуют. Вы мой намек поняли? Я слегка кивнула. На мелкие шалости определенных людей герцог и тайный отдел просто закрывают глаза. До тех пор, пока эти шалости не переходят дорогу самому Сорби. И то правда, если он спокойно, По-дружески может забежать на чай к Берте, вместо того, чтобы ловить ее, как злостную мафиози. Надо будет у самой Берты и спросить. Принесли кофе. Я взяла одну чашку, чуть принюхалась к аромату и почти залпом ее выпила. Вторую просто придвинула к себе. Острая кофейная недостаточность в организме была удовлетворена. Теперь можно было не спеша смаковать чудесный напиток. Я вас поняла, ваша светлость. Нарочисто-вежливо вернулась я к разговору. «Так вы меня ведете в курс дела?» «Все очень просто. Ваша цель – граф Танский. В данный момент находится у себя в поместье. В его спальне имеется небольшой тайник, и мне доподлинно известно, что защита на нем более чем слабая. Именно туда необходимо положить гаситель с амулетом. Срок – две недели». Каким образом вы это сделаете, на ваше усмотрение. Сорби протянул мне коробочку. Я машинально ее взяла и повертела в руках. И возьмите эти бумаги. Здесь немного информации о самом графе и его поместье. Абсолютно ничего секретного, но вам поможет сэкономить время. Это все.